Глава двадцать вторая. Уточнение. Тем вечером он потратил два часа на написание и редактуру показаний. Документ констатировал факты, в нем без прилагательных эмоций и оценок излагались обстоятельства знакомства Гурни с Марком Мэлори, включая как общение в колледже, так и недавние контакты — начиная с электронного письма Мэлори с просьбой о встрече и заканчивая его твердым отказом обращаться в полицию. Гурни выпил две чашки крепкого кофе, пока писал, и в результате плохо спал. Ему было холодно, он вспотел, все чесалось, непонятная боль блуждала из одной ноги в другую. Этот постоянный дискомфорт не способствовал избавлению от дневных тревог. Гурни с беспокойством думала о Мадлен, о боли, промелькнувшей в ее глазах. Он понимал, что дело в расстановке приоритетов. Она не раз жаловалась, что, когда две его роли сталкивались, Дейв детектив всегда побеждал Дэйва-мужа. И отставка в этом смысле ничего не изменила. Очевидно, она ожидала, что это изменится, может быть, искренне в это верил. Но как он мог перестать быть тем, кем был? Как бы он не любил ее, как бы не хотел быть с ней, как бы не желал ей счастья, Разве он мог просто взять и стать другим человеком? Его ум работал особым образом, и главное удовлетворение от жизни он получал, используя этот дар. Он безошибочно выстраивал логическую цепочку и был крайне чувствителен к малейшим несостыковкам. Это делало его выдающимся детективом. Эти же качества позволяли ему дистанцироваться от ужасов его профессии. Другие полицейские дистанцировались иначе, пили, становились циниками. Гурни же умел воспринимать любую ситуацию как интеллектуальный вызов и всякое преступление рассматривал как задачу, которую необходимо решить. Таким человеком он был. Он не мог в одночасье измениться, просто уйдя в отставку. По крайней мере, таков был ход его мыслей, когда за час до рассвета его, наконец, одолел сон. В ста километрах к востоку от Уолнат Кроссинг, чуть не доезжая Пиона, на утёсе с видом на Гудзон возвышалось здание регионального полицейского управления, похожее на свежевозведённую крепость. Грузные серые стены и узкие окна, казалось, были рассчитаны на выживание в условиях апокалипсиса. Гор не задумался, могла ли такая архитектура быть вдохновлена 11 сентября. которая породила массу проектов еще более дурацких, чем неприступные полицейские участки. Внутри здания лампы дневного света подчеркивали брутальность металлоискателей, камер наблюдения, пуленепробиваемой кабины охраны и полированного цементного пола. Общаться с охранником в кабине, оборудованной рядами мониторов камер наблюдения, нужно было по микрофону. Голубоватый свет делал лицо охранника болезненно бледным, Даже его светлые волосы в таком освещении казались какими-то нездоровыми. Он выглядел так, как будто его вот-вот стошнит. Гурни заговорил в микрофон, поборов желание поинтересоваться у охранника, не болен ли он. Да в Гурни, я пришел на встречу с Джеком Хардвиком». Сквозь узкую щель между пуленепробиваемым стеклом и столешницей охранник протянул ему временный пропуск и лист учета посетителей для подписи. Затем он взял телефон, взглянул на приклеенный скотчем к стене список номеров, набрал четыре цифры и что-то сказал в трубку. Минуту спустя в стене рядом с кабиной открылась стальная серая дверь, и за ней обнаружился тот же полицейский в штатском, который вчера провожал Гурни на территории института. Он жестом пригласил Гурни присоединиться к нему, никак не подав вида, что узнал его, повел его по безликому серому коридору и открыл перед ним Еще одну стальную дверь. Они зашли в огромную переговорную комнату. Она была лишена окон, не иначе, чтобы уберечь посетителей отбитых стекол в момент нападения террористов. Горни страдал легкой формой клаустрофобии, не любил помещений без окон и терпеть не мог архитекторов, которым такое приходило в голову. Его немногословный провожатый направился к кофейнику в дальнем углу. Большинство стульев, стоявших вокруг овального стола, уже были кем-то заняты. На спинках четырех из них висели куртки, и еще три были прислонены к столу. Горни снял свою куртку и надел ее на спинку одного из свободных стульев. Дверь открылась, и появился Хардвик. С ним были педантичного вида рыжая женщина в брючном костюме, с ноутбуком и толстой папкой. И второй Том Круз, который тут же направился к своему приятелю-близнецу у кофейника. Женщина проследовала к ничейному стулу и положила на стол перед ним свои вещи. Хардвик подошел к Гурни, на лице его было нечто среднее между улыбкой и гримасой. «У нас для тебя сюрприз, приятель», — прошептал он. «Наш юный окружной прокурор, самый молодой в истории округа, почтит нас своим присутствием». Гурни снова почувствовал рефлекторную неприязнь к бывшему коллеге, хотя и понимал, что бессмысленная язвительность Хардвика недостаточна для этого основания. Невзирая на намерение не реагировать, Гурни поджал губы. «Разве не логично, что он присутствует на таком собрании?» «Я не сказал, что это нелогично. Я просто сказал, что это сюрприз». Хардвик посмотрел на три прислоненных стула в центре стола, И с кривой усмешкой, которая уже становилась частью его обычного выражения лица, произнес «Троны для трех мудрецов!» Как только он сказал это, открылась дверь, и вошли трое мужчин. Хардвик чуть наклонился к Гурне и полушептом представил их. Гурне подумал, что признание Хардвика — чревовещательство, поскольку он умудрялся говорить, не шевеля губами. «Это капитан Рот Родригес, жутко доставучий хрен», произнес он бесцветным шепотом, когда в комнату вошел коренастый человек с искусственным загаром, натянутой улыбкой и злыми глазами. Он придержал дверь для мужчины повыше, шедшего следом, худощавого взвинченного типа, быстро окинувшего взглядом комнату и каждого из присутствующих. «Окружной прокурор Шеридан Клайн», прошептал Хардвик, «метит в губернаторы». Третий мужчина, проскользнувший следом за Клайном, был лосоват, несмотря на относительную молодость, и обладал привлекательностью миски с картофельными очистками. Штимель, ассистент Клайна. Родригес жестом пригласил их занять три свободных стула. Центральный был предложен Клайну. Тот воспринял это как должное. Штимель сел слева от него, Родригес справа. Родригес смотрел на присутствующих сквозь очки с тонкой оправой. У него был низкий лоб, безукоризненная прическа и откровенно крашеные черные волосы. Он несколько раз постучал костяшками пальцев по столу и огляделся, чтобы убедиться, что привлек всеобщее внимание. «Нам было сообщено, что собрание начнется в полдень, и на часах сейчас именно полдень. Займите, пожалуйста, ваши места». Хардвик сел рядом с Гурни. Полицейские, стоявшие возле кофейника, вернулись к столу и спустя полминуты все уже сидели. Родригес окинул собравшихся недовольным взглядом, как бы имея в виду, что у настоящих профессионалов это не заняло бы столько времени. При виде гурни он не то усмехнулся, не то поморщился. Выражение его лица стало окончательно кислым при взгляде на пустующий стул. Затем он продолжил: Вы без меня понимаете, что на нас с вами свалилось по-настоящему громкое дело. Мы собрались, чтобы убедиться, что мы вместе. Он сделал паузу, как бы оценивая эффект от своего философского замечания. И затем, для тугодумов, перевел его на человеческий язык. Мы собрались, чтобы убедиться, что у нас одинаковая картина происходящего, начиная с самого первого дня. — Со второго дня, — пробормотал Хардвик. — Что вы говорите? — переспросил Родригес. Том и Крузо непонимающе переглянулись. «Сегодня второй день, сэр. Вчера был первый, и он был, ох, каким непростым». «Это понятно. Я выразился образно. Идея в том, что у всех нас должно быть единое представление о деле, начиная с самого его начала. Мы должны идти в ногу. Я сейчас понятно излагаю». Хардвик невинно кивнул. Родригес подчеркнуто отвернулся от него и обратился к более серьезным участникам разговора. «На настоящий момент у нас мало данных. Дело непростое, возможно, даже сенсационное. Мне рассказали, что убитый был успешным автором и оратором. У семьи его супруги огромное состояние. Среди клиентов Меллори были богатые, самоуверенные, проблемные персонажи. Любой из этих факторов может обеспечить медийную завароху. Все три фактора вместе — настоящий вызов». «Четыре ключа к нашему успеху — это организованность, дисциплина, коммуникация и еще раз коммуникация. То, что вы слышите и что вы видите и какие выводы вы делаете, не имеет значения, пока это не задокументировано надлежащим образом. За сим, коммуникация и еще раз коммуникация». Он огляделся, подчеркнуто задержав взгляд на Хардвике, как на главном нарушителе режима отчетности. Хардвик в этот момент изучал крупную веснушку на тыльной стороне своей правой ладони. «Мне не нравятся люди, которые ищут в правилах лазейки», — сказал Родригес. «От таких лазейщиков в результате проблем больше, чем от прямых нарушителей. Лазейщики всегда заявляют, что поступили так, а не иначе, на благо дела. А правда в том, что они поступают так ради собственного удобства, потому что у них нет дисциплины». а отсутствие дисциплины нарушает общую организацию. Так что внимательно слушайте меня сейчас. По этому делу мы будем соблюдать правила. Все правила до единого. Мы будем использовать чек-листы, мы будем писать подробные отчеты и будем сдавать их вовремя. Все будет идти по соответствующим каналам. Каждый юридический вопрос будет обсуждаться в офисе окружного прокурора Клайна. Прежде, повторюсь... прежде чем вы начнете действовать. Коммуникация, коммуникация и еще раз коммуникация!» Он выстрелил последними словами, словно артиллерийскими снарядами, в стан врага. Решив, что потенциальное сопротивление подавлено, он повернулся с приторно-почтительным выражением к окружному прокурору, который явно начал терять терпение, и сказал, «Шеридан, я знаю, что вы собираетесь принять активное личное участие в этом деле. У вас есть что сказать нашей команде?» Клайн широко улыбнулся, и эта улыбка могла бы на расстоянии показаться добродушной. Вблизи, впрочем, было ясно, что она излучает ослепительный нарциссизм политика. Единственное, что я хочу сказать, это то, что я здесь, чтобы помочь. Помочь любым доступным мне способом. Вы профессионалы, у вас есть специализации, опыт и талант. Вы свое дело знаете. Это ваша епархия. Гурни расслышал негромкий смешок. Родригес недовольно сморгнул. Неужели он настолько тонко настроен на чистоту Хардвика? Однако я согласен с Родом. Дело большое и организационно сложное. Оно однозначно попадет на телевидение, и за ним будет следить множество людей. Будьте готовы к кричащим заголовкам. Кровавое убийство современного гуру. «Нравится вам это или нет, джентльмены, но мы попадем в желтую прессу. Я не хочу, чтобы при этом мы выглядели как придурки из Колорадо, которые провалили дело Джона Беннета, или придурки из Калифорнии, которые провалили дело Симпсона. В этом деле придется выполнять много задач одновременно, а это не проще, чем жонглировать яйцами. И если мы начнем их ронять... Интерес Гурни к заключительной речи остался неудовлетворенным, потому что Клайна перебил телефонный звонок. Все раздраженно повернули головы. Родригес с негодованием наблюдал, как Хардвик достает из кармана телефон и цитирует мантру капитана. «Коммуникация, коммуникация и еще раз коммуникация!» Затем нажимает на кнопку приема звонка и отвечает. «Хардвик слушает. Говори. Где? Совпадает со следами?» «Есть понимание, как они туда попали». «А почему он это сделал?» «Ну ладно, пусть их доставят в лабораторию как можно скорее». «Без проблем». Он отключил звонок и задумчиво уставился на телефон. «Ну что?» Злобный взгляд Родригеса смягчился от любопытства. Хардвик адресовал свой ответ рыжеволосой женщине в брючном костюме, застывшей в ожидании перед раскрытым ноутбуком. «Новости с места убийства». «Нашли ботинки-убийцы, или, во всяком случае, ботинки, отпечатки которых совпадают со следами, ведущими от тела. Ботинки уже везут вашим людям в лабораторию». Рыжая кивнула и начала печатать. «Вы же сказали, что следы уводят далеко от тела и исчезают в никуда», напомнил Родригес таким тоном, словно уличал Хардвика во лжи. «Верно», — ответил Хардвик, не глядя на него. «Да где же нашли ботинки?» «Там же, в нигде. На дереве, рядом с которым обрывается след. Они висели на ветке». «Вы хотите сказать, что убийца забрался на дерево, снял там ботинки и оставил их?» «Так все и выглядит. И куда же он после этого делся?» «Мы даже приблизительно не представляем. Может быть, ботинки нам что-то подскажут?» Родригес разразился коротким резким смешком. «Надеюсь, что подсказка найдется. Шеридан, вас прервали?» «С яйцами в полете», — прошептал Хардвик. «Ничего страшного», — отозвался Клайн с улыбкой, говорящий, «я что угодно оберну в свою пользу». «По правде говоря, я предпочитаю не говорить, а слушать, особенно когда речь о новостях с места событий. Чем лучше я понимаю проблему, тем больше я могу помочь». Как скажете, Шеридун. Хардвик. Раз уж вы привлекли всеобщее внимание, поделитесь с нами остальными подробностями, вкратце, если можно. Окружной прокурор щедро уделяет нам свое время, но у него есть другие дела. Это следует учитывать. Ладно, ребята, вы слышали, что он сказал. Вот краткая версия. Повторять не буду. Не отвлекайтесь и не задавайте дурацких вопросов. Значит, слушайте. Прошу прощения. Родригес поднял обе руки. «Я не хочу, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что нельзя задавать вопросы». «Это так, фигура речи, сэр. Просто не хочу занимать слишком много времени у окружного прокурора». Почтительность, с которой это было сказано, была избыточна ровно настолько, чтобы сарказм не ускользнул от адресата, но придраться было не к чему. «Ладно, ладно», — Родригес нетерпеливо отмахнулся. «Продолжайте». Хардвик начал перечислять имеющиеся данные. «За три-четыре недели, предшествовавшие убийству, жертва получила несколько писем угрожающего характера и два телефонных звонка, один из которых был принят и записан секретарем, а другой принят и записан жертвой. Каждый из вас получит копии. Супруга жертвы, Кассандра, она же Кадди». Сообщает, что в Ночь убийства их супругам в районе часа разбудил телефонный звонок от абонента, повесившего трубку. Родригес открыл было рот, но Хардвик тут же ответил на предполагавшийся вопрос: Мы уже связались с телефонной компанией, чтобы отследить источники звонка в Ночь Убийства и двух предыдущих звонков. Однако, учитывая тщательность, с которой было спланировано преступление, я удивлюсь, если эти звонки удастся проследить. Это мы посмотрим, сказал Родригес. Гурни про себя решил, что для капитана важнее всего показать, он способен контролировать любую ситуацию или разговор, в котором принимает участие. Да, сэр, произнес Хардвик с той же двусмысленной почтительностью. В общем, пару минут спустя их потревожили звуки, раздававшиеся неподалеку от дома. Супруга жертвы описывает эти звуки как верещание животных. Когда я допрашивал ее во второй раз, она предположила, что это могли быть еноты. Ее муж спустился, чтобы проверить, что происходит. Через минуту она услышала то, что описывает как приглушенный хлопок, и вскоре после этого сама отправилась на разведку. Она обнаружила супруга, лежащим на террасе, сразу за задней дверью. Из ран на его шее вытекла большая лужа крови. Она закричала, по крайней мере, ей помнится, что она закричала. и попыталась остановить кровь, но не смогла, после чего побежала назад в дом и позвонила 911. «Но вы не в курсе? Она не изменила положение тела, когда пыталась остановить кровь?» В исполнении Родригеса вопрос прозвучал как ловушка. «Она говорит, что не помнит». Родригес смерил его скептическим взглядом. «Я и верю», — сказал Хартвик. Родригес пожал плечами, обозначая недоверие к любому чужому мнению. Хардвик посмотрел на свои записи и продолжил повествование. Полиция Пиона прибыла на место первой. Затем приехала машина из управления шерифа. Затем прибыл полицейский Кальвин Максон из местного управления. В бюро расследований позвонили в час пятьдесят шесть ночи. Я прибыл на место в два двадцать, а медицинский эксперт прибыл в три двадцать пять. «Кстати!» «Раз уж вы упомянули Трэшера», — сердито сказал Родригес, — «он кому-нибудь звонил сказать, что опоздает?» Гурни рассматривал лица, сидящих за столом. По-видимому, все они настолько привыкли к фамилии медицинского эксперта, что она никому уже не казалась странной. На вопрос также никто не отреагировал, что, судя по всему, означало, что эксперт всегда опаздывал. Родригес с негодованием уставился на входную дверь, через которую Трешер должен был войти десять минут назад. И тут, словно нарочно дождавшись момента, когда терпение капитана подойдет к концу, в комнату зашел долговязый мужчина с портфелем под мышкой и стаканом кофе на вынос. Он закончил начатое за дверью и никем не услышанное предложение. — Стройк, работают люди, видите ли, знаки повсюду расставили. Он поочередно улыбнулся сидящим за столом. То, что они работают, выражается в том, что они стоят без дела и ковыряют у носу. Куда уж без этого? А что будут действительно копали? Или дорогу мастили? Какое там? Я ничего такого не видел. Толпа некомпетентных придурков просто взяла и перегородила дорогу. Он взглянул на Родригеса сквозь очки, криво сидящие на носу. «Полиция, небось, тут бессильно. Да, капитан». Родригес отреагировал усталой улыбкой серьезного человека, которому приходится общаться с идиотом. «Добрый день, доктор Трэшер». Трэшер поместил свой портфель и кофе на стол перед единственным незанятым стулом. Он огляделся и остановил взгляд на окружном прокуроре. «Приветствую, Шеридан», — сказал он удивленно. «Решили войти в курс дела с самого начала?» «У вас есть для нас какая-нибудь полезная информация, Уолтер?» «Вообще-то да. Как минимум один небольшой сюрприз». Родригес не упустил шанс снова показать, что именно он командует парадом, и направить разговор в русло, в котором он и без него начал двигаться. «Ну что же, я вижу возможность извлечь пользу из опоздания доктора». Мы сейчас выслушали краткое изложение событий, связанных с обнаружением тела. Рассказ закончился прибытием медицинского эксперта на место преступления. И вот медицинский эксперт прибыл сюда. Так что давайте прямо сейчас дадим ему слово». «Отличная идея», — сказал Клайн, глядя на Тршера. Доктор был к этому готов и немедленно начал свое выступление. «Полный письменный отчет будет через неделю, джентльмены». Пока мы имеем дело только со скелетом. Если это была шутка, — подумал Гурни, — то ее явно никто не оценил. Возможно, он так часто ее повторял, что публика перестала реагировать. Интересное убийство, — продолжил Трэшер, взяв со стола кофе. Он сделал задумчивый глоток и вновь поставил стакан на стол. Гурни улыбнулся. Этот взъерошенный верзила умел красиво выдерживать паузу. Все оказалось не совсем так, как виделось нам на первый взгляд. Он снова сделал паузу, дождавшись предельной концентрации нетерпения в воздухе. Первичное обследование тела на месте убийства привело к гипотезе, что смерть наступила в результате разрыва сонной артерии от множественных колото-резанных ран. Они были нанесены битой бутылкой, позже обнаруженной неподалеку. Однако вскрытие показало иное. Причиной смерти стал разрыв сонной артерии в результате одного выстрела с близкого расстояния в шею жертвы. Раны же были нанесены позднее, когда тело уже лежало на земле. Мы насчитали по меньшей мере четырнадцать колотых ран. В некоторых остались осколки стекла, и четыре из них насквозь проходят через мышцы и трахею до задней стенки шеи. За столом воцарилось молчание, все недоуменно переглядывались. Родригес соединил кончики пальцев обеих рук и заговорил первым. Значит, его застрелили? Застрелили, ответил Трэшер с удовольствием человека, любящего обнаруживать непредвиденное. Родригес недовольно посмотрел на Хардвика. Как вышло, что никто из ваших свидетелей не слышал выстрела? Вы сказали, что на территории было как минимум двадцать гостей. И опять же, почему ничего не услышала жена? Она слышала? «Что? И как давно вам об этом известно? И почему мне не сообщили?» «Она слышала выстрел, но не знала, что это выстрел», — объяснил Хардик. «Она сказала, что ей послышался приглушенный хлопок. Ей тогда это не показалось важным, а я не знал, с чем это связать до настоящего момента». «Приглушенный хлопок?» — недоверчиво повторил Родригес. «Вы хотите сказать, что в жертву стреляли с глушителем?» Шеридан Клайн следил за разговором, затаив дыхание. «Тогда все понятно», — воскликнул Трэшер. «Что понятно?» — хором спросили Родригес и Хардвик. Глаза Трэшера победоносно блестели. «Следы гусиного пуха в ране». «И в образцах крови, взятых из лужи вокруг тела». Голос рыжий оказался таким же бесполым, как ее костюм. «Разумеется, там он тоже был», — кивнул Трэшер. все это очень любопытно», — произнес Клайн. «Но не мог бы кто-нибудь из вас, кто понимает, о чем речь, разъяснить мне ситуацию». «Гусиный пух», — повторил Трэшер так громко, будто Клайн жаловался на плохой слух. Выражение вежливого непонимания на лице Клайна сменилось гримасой. Хардика осенило. Он сказал... Приглушенный звук выстрела и наличие гусиного пуха в ране говорит о том, что пистолет, из которого стреляли, был завернут во что-то вроде пуховика. «Вы хотите сказать, что выстрел можно заглушить, просто завернув пистолет в пуховик?» «Не совсем. Я говорю, что если бы я завернул пистолет в несколько слоев достаточно толстого материала, особенно дула, то, возможно, звук выстрела действительно больше напоминал бы хлопок». тем более если слушать из звукоизолированного дома с закрытыми окнами. Казалось, объяснение удовлетворило всех, кроме Родригеса. Я хотел бы посмотреть результаты экспертизы, прежде чем считать это рабочей версией. Вы думаете, что выстрел не пытались заглушить? С досадой переспросил Клайн. Возможно, и такое, сказал Трэшер. Но тогда надо как-то по-другому объяснить частицу гусиного пуха в крови. «Итак», — произнес Клайн, — «убийца стреляет в жертву в упор». «Не в упор», — поправил его трэшер. «В упор означает, что был контакт между дулом и жертвой, а таких доказательств у нас нет». «Тогда с какого расстояния?» «Трудно сказать. На шее есть различимая зона опаления, говорящая в пользу расстояния до полутора метров. Но ожог слишком мал, чтобы дать точную картину». Возможно, пистолет был еще ближе к телу, просто материал, которым было обмотано дуло, предотвратил ожог. Пулю, как я понимаю, вы не нашли. Родригес адресовал свое недовольство куда-то между Тршером и Хардвиком. Гурни сжал зубы. Ему приходилось работать с людьми вроде Родригеса, которые путали свою манию контроля с хваткой лидера, а склонность видеть все в отрицательном свете с трезвостью ума. Трэшер ответил первым. «Пуля миновала позвонки. В тканях шеи больше нечему было ее задержать. Мы зафиксировали входное и выходное отверстие. Оба, надо сказать, найти было непросто из-за множественных колотых ран, нанесенных после выстрела». «Если он рассчитывал на комплимент, то неверно выбрал публику», — подумал Гурни. Родригес перевел вопросительный взгляд на Хардвика, чей тон снова балансировал на грани неповиновения. «Мы не искали пулю. У нас не было повода считать, что была пуля». «Но теперь-то он есть?» «Тонко подмечено, сэр!» — воскликнул Хардвик, не скрывая сарказма. Он достал мобильный, отошел от стола, набрал номер и заговорил в полголоса, но все равно было слышно, что он разговаривает с кем-то на месте преступления и запрашивает срочный поиск пули. Когда он вернулся к столу, Клайн интересовался, есть ли надежда обнаружить пулю, раз выстрел был совершен вне помещения. «Обычно надежды мало», — ответил Хардвик, — «но в нашем случае есть такой шанс. С учетом положения тела можно сказать, что в него стреляли, когда он находился к дому спиной. Если траекторию что-нибудь не отклонило слишком сильно, пуля может быть в деревянной обшивке дома». Клайн медленно кивнул. «Хорошо. Значит, верно ли я понял, что убийца выстрелил в жертву с близкого расстояния? Жертва упал на землю с разрывом сонной артерии. Из его шеи била кровь. Затем убийца взял разбитую бутылку, сел на корточки рядом с телом и четырнадцать раз ударил его в горло. Такая сейчас картина?» — неуверенно уточнил он. «Как минимум четырнадцать раз. Возможно, больше», — отметил Трэшер. Когда раны наслаиваются одна на другую, их становится сложно сосчитать. — Это мне ясно. Но я сейчас вот что пытаюсь понять. Зачем все это было нужно? Трэшер поморщился. — Мотивы убийства не входят в сферу моей экспертизы, — сказал он. — Это надо спрашивать у наших друзей из бюро криминальных расследований. Клайн повернулся к Хардвику. «Разбитая бутылка — инструмент спонтанный, замена ножу или пистолету. Зачем человеку, у которого уже есть заряженный пистолет, берет с собой разбитую бутылку и зачем использовать ее уже после того, как убил жертву из пистолета?» «Чтобы убедиться, что он мертв», — предположил Родригес. «А почему тогда было не выстрелить еще раз? В голову. Почему он вообще изначально не стал стрелять в голову? Почему именно в шею?» «Возможно, он никудышный стрелок. При расстоянии в полтора метра...» Клайн снова повернулся к Трешеру. «А мы уверены, что именно такова последовательность. Сперва выстрел, а затем колотые раны. Уверены в рамках нашей профессиональной компетенции, как выражается в суде. Ожог почти не виден, но он есть. Если бы шея уже была в крови к моменту выстрела, мы вряд ли бы нашли следы опаления». «И мы нашли бы пулю», — сказала Рыжая тихим будничным голосом, так что ее почти никто не услышал. Но Клайн был среди услышавших, как и Гурни, который как раз думал, когда же эта мысль придет кому-то на ум. Лицо Хардвика оставалось непроницаемым, но казалось, он ничуть не удивлен. «Вы о чем?» — уточнил Клайн. Она ответила, не отрывая взгляда от экрана ноутбука. «Если его при первоначальном нападении четырнадцать раз ударили в шею, и при этом четыре из этих ран были сквозными, он вряд ли устоял бы на ногах. И если бы в него стреляли сверху в момент, когда он лежал на земле, мы нашли бы пулю под ним». Клайн посмотрел на нее с уважением. «В отличие от Родригеса», — отметил про себя Горни, «у него хватало ума, чтобы уважать чужой ум». Родригес попытался снова взять разговор в свои руки. «Доктор, пулю какого калибра мы ищем?» Трешер уставился на него сквозь очки, спустившиеся на кончики его длинного носа. «Что мне сделать, чтобы люди наконец поняли простейшие вещи про патологоанатомию?» «Зна, знаю!» — раздраженно отмахнулся Родригес. «Плоть может расширяться и сжиматься, нельзя сказать наверняка и все такое. Но все-таки...» — Речь идет скорее о 22 втором или о 44 четвертом. Сделайте авторитетное предположение. — Мне не платят за предположение. Кроме того, никто не будет помнить, что речь шла о предположении. Все запомнят, что медэксперт назвал конкретный калибр и ошибся. Было видно, что он вспомнил какой-то случай, но промолчал, сказав лишь, когда вытащите пулю из обшивки дома, тогда узнаете. «Доктор», — вмешался Клайн с видом маленького мальчика, ищущего совета у премудрого старца. «А возможно узнать, каков был интервал между выстрелом и нанесением колотых ран?» Его тон смягчил возмущение Трешера. «Если бы интервал был значительным, мы обнаружили бы кровь в двух разных стадиях свертывания. В нашем случае я бы сказал, что раны последовали в скорости после выстрела, поскольку сравнивать нам было нечего. «Все, что мы можем сказать, — это что интервал был небольшим. Но было это десять секунд или десять минут, сказать сложно. Хотя вопрос хороший», — подытожил он, подчеркнуто противопоставляя его вопросу капитана. Капитан покривился. «Если у вас все, доктор, мы вас больше не задерживаем. Полагаю, письменный отчет будет готов не позднее, чем через неделю». «Да, я же обещал». Трэшер взял свой объемный портфель со стола, с поджатыми губами кивнул окружному прокурору и вышел из комнаты.